ска поперёк течения а милой девушке был порой вечернюю сторону не в темноте Что в душе загадывал. Он куда серьезнее, Но сказала девушка, Зря ты в пору позднюю, Плыл с другого бережка И слова, что скажешь ты Знаю я заранее От тебя их каждая Слышит при свидании От тебя их каждая Парень речь ту выслушал У речной излучины Только весла высушил Снова в тел выключены От чужого бережка Лодочка отчалила Ну зачем ты, девушка, Парня опечалила А ты где сейчас парня опечалила Ну зачем ты Ну зачем ты парня Ну зачем ты Ну зачем ты парня